Обман доверия. Пролог. В последнее время участились случаи мошенничеств самых разнообразных видов. С каждым днем аферисты все больше совершенствуют свои методы и обманывают граждан уже не на улицах, как в старое время, а посредством телефонных и интернет-коммуникаций. Способы их, как правило, оказываются весьма действенными. Мошенники умело играют на чувствах людей, вынуждая последних отдавать колоссальные суммы денег, притом не только личных сбережений, но и взятых взаймы или в кредит. Одной из самых популярных мошеннических схем остается так называемый «безопасный счет». Аферисты звонят жертве, сообщают о подозрительных операциях на счетах, якобы оформленных на них займах, спонсировании вражеских разведок или других подобных действий. Здесь фантазия злоумышленников неистощима. Как правило, в таких случаях они представляются сотрудниками каких-либо официальных структур или организаций, чтобы вызвать больше доверия, а затем убеждают собеседников ради их же блага перевести имеющиеся средства на некий счет, до которого не доберутся никакие жулики. И большинство потерпевших верит таким доброжелателям. Возрастной диапазон жертв не ограничивается каким-либо критерием. На эту удочку ловятся люди всех поколений. Другой, не менее успешной для мошенников разновидностью аферы, остается схема «Ваш родственник попал в ДТП», рассчитанную, как правило, на людей пенсионного возраста, тех, кому уже 70 и более лет. Потенциальные жертве звонят, представляясь самими родственниками, или опять же сотрудниками правоохранительных органов, и сообщают о якобы имевшем место быть дорожно-транспортном происшествии, в которое попал, либо устроил этот самый родственник, и говорят, что для решения вопроса требуется определенная сумма. Под этим подразумевается избежание уголовной ответственности за содеянное или компенсация потерпевшей стороне. В некоторых случаях средства на лечение которые доверчивые старики отдают, искренне желая помочь родным людям. Самостоятельно звонившие эти деньги не забирают, а посылают курьеров, специально нанятых для этой цели людей. Чаще всего их выбирают среди ищущих подработку подростков, студентов или каких-нибудь сомнительных личностей, преимущественно с криминальным прошлым, которые и отправляют аферистам полученные от жертв деньги. Более мелкими в плане финансовых потерь, но не менее популярными, являются интернет-мошенничества. Часто тут жертвами становятся те, кто решил что-то купить или продать на различных сайтах, в том числе и на довольно популярных. Нередки случаи, когда школьники, играя в какие-нибудь телефонные онлайн-игры, хотят приобрести игровую валюту и доверчиво сообщают данные банковских карт родителей, с которых аферисты списывают деньги. Не раз граждан обманывали, предлагая им доход на бирже или инвестициях или на других видах заработка. В последнем случае потерпевшим предлагают оплатить взносы, страховку, медкомиссию и прочее, что, само собой, разумеется, является просто одним из способов выманивания денег, даже если это небольшие суммы полиция и средства массовой информации неоднократно предупреждали и продолжают предупреждать граждан о подобных разновидностях обмана однако остается только надеяться что люди будут чаще прислушиваться к этим полезным советам и сумеют сохранить собственные деньги и имущества михаил спивак информационное агентство городской портал